Запись 178. -я. Анкета Андрюша, Имя: Арифьев Андрей. Дата рождения: 2-го 2.06.149. Любимое животное: обезьяна. Любимое время года: зима. Любимая еда: нет такой. Любимый праздник: нет такого. Домашнее животное: нет. Кем будешь, когда вырастешь: солдатом в космосе. Лучший друг: Орлен Жданов. Лучшая подруга: все девочки мои подруги. Симпатия. Диана.